Я пошел на кухню и, заглянув в холодильник, обнаружил помидоры, кусок сыра, яйца, репу, морковь, молоко в большом керамическом кувшине. Нашлось и сливочное масло. Увидев на полке хлеб, отрезал кусочек. Хлеб оказался вполне съедобным, только слегка зачерствел. На кухне была мойка с краном, из которого текла чистая, прохладная вода. Наверное, качали из колодца электронасосом. Наполнив стакан, я сделал несколько глотков. Я выглянул в окно. Небо над котловиной по-прежнему закрывали пепельно-серые облака, но дождя пока не было. Я долго смотрел на улицу, но так никого и не увидел. Городок будто вымер, или жители почему-то старались не попадаться мне на глаза. Отойдя от окна, я сел на стул. Всего их было три, из твердого дерева с прямыми спинками. Стоял еще квадратный стол, который, похоже, несколько раз обновляли лаком. На штукатуренных стенах комнаты ни картинки, ни фотографии, ни календаря. Просто белые стены. С потолка свисала лампочка с простым стеклянным абажуром, пожелтевшим от температуры. Комната была чисто убрана. Я провел пальцем по стулу и подоконнику... ни пылинки. На оконном стекле тоже не пятнышко. Кастрюли, столовые приборы, вся утварь, хоть и не новые, но в полном порядке. Вычищены на совесть. Рядом с кухонным столом две старомодные электроплитки. Стоило повернуть выключатель, как спираль стала наливаться алым жаром. Единственным предметом обстановки в комнате, кроме стола и стульев, был большой цветной телевизор — старые еще в деревянном корпусе такие наверное делали лет 15-20 назад пульта к аппарату не полагалось похоже его подобрали где-то на улице у всех электроприборов в комнате был такой вид будто их принесли со свалок куда хозяева выносят всякое старье Чистые, исправные но собранные с миру по нитке и давно отслужившие свой век я включил телевизор Показывали старый фильм «Звуки музыки». Я его со школы помню. Смотрел на большом экране. В кинотеатр нас малолеток водила учительница. Один из немногих фильмов, что я видел в детстве. Некому было со мной ходить в кино. Папаша Солдафон, полковник фон Трап, уезжает в командировку в Вену, а оставшаяся с его детьми гувернантка Мария берет их в горы на пикник. Сценка на лугу, беззаботные песенки под гитару, знаменитые кадры. Я сидел перед телевизором как завороженный. Будь в детстве со мной рядом такая Мария, может, вся моя жизнь сложилась бы по-другому. Помню, и в первый раз я подумал то же самое. Но такого человека не оказалось. Чего ж теперь говорить? Я вдруг спустился на землю. Надо же! Оказавшись в таком месте, прилип к звукам музыки! Почему именно... «Звуки музыки!» «Интересно, как сюда сигнал идет? Может, ловят какую-нибудь станцию через спутниковую антенну? Или видеокассеты крутят?» «Скорее всего, кассеты», — подумал я, пощелкав переключателем и не найдя ничего, кроме этого фильма. На остальных каналах мельтешила пурга. Белый, испещренный шершавыми точками экран — и хаотический треск помех напоминали бешеную песчаную бурю. На Эдельвейсе я выключил телевизор, и в комнату вернулась тишина. Захотелось пить. На кухне я достал из холодильника кувшин. Молоко было свежее, густое, по вкусу совсем не магазинное. Я пил чашку за чашкой и вдруг подумал о фильме Франсуа Трюфо «Четыреста ударов». Там сбежавший из дома мальчишка Антуан, совсем дошедший от голода, рано утром крадет кувшин молока из одного дома и пьет на ходу, скрываясь с места преступления. Кувшин большой, он пьет долго и выпивает все до капли. Грустная сцена. Тяжелая. Не верится даже, что такое зрелище, когда человек ест или пьет, может подействовать столь угнетающе. Удары. «Еще один фильм из моей скудной детской коллекции». Я учился тогда в пятом классе, меня привлекло название, и я решил один съездить в Мэйгадзе, сел на электричку до да, Икабукура, посмотрел фильм и потом также вернулся домой. По дороге из кинотеатра я тут же купил молока и выпил, чтобы лучше прочувствовать фильм. Напившись молока, я почувствовал, что страшно хочу спать. Сон давил невыносимо, даже нехорошо стало». Мозги шевелились все медленнее, пока совсем не остановились, как поезд у перрона. Я больше ничего не соображал. Тело точно одервенело. Я доплелся до спальни, кое-как стянул брюки и обувь и повалился на кровать. Зарывшись лицом, в подушку закрыл глаза. Подушка пахла солнцем. Теплый, давно знакомый запах. Я тихо вдохнул его, И выдохнул. И сон в ту же секунду поглотил меня. Я проснулся в полной темноте, открыл глаза, припоминая в незнакомом мраке, куда меня занесло. Два солдата провели меня через лес в городок на берегу речки. Память постепенно вернулась. Картина фокусировалась, становилось все четче. В ушах звучала знакомая мелодия — Эдельвейс. В кухне по-домашнему кто-то негромко гремел кастрюлями. Через приоткрытую дверь по полу спальни протянулась желтая полоса света. Москвой пропитанный пылью луч проникал сюда из другого, давно прошедшего времени. Я попробовал встать с кровати, но руки ноги онемели. Сделал глубокий вдох и поднял глаза к потолку. Снова стук посуды. Из кухни слышались торопливые шаги. Похоже, там кто-то готовил мне поесть. Наконец я выбрался из постели. Долго надевал брюки, носки, кроссовки. Тихонько повернул дверную ручку...